Бывший командир 56-го моторизованного корпуса, генерал-инфантерии Манштейн близ Новгорода. Вагон судорожно дернулся, колеса загремели по рельсам. Начался путь в неизвестность. Какое может быть будущее у него лично, еще неделю назад командовавшего моторизованным корпусом? Добившегося уже в этой войне многих побед, а ныне плененного большевиками в результате злосчастной ухмылки судьбы немецкого генерала. Только одно. Если и оставят его в живых, то остаток жизни придется провести в Сибири, где плевок падает на снег кусочком льда суровой зимой. И это будет еще хорошо, потому что могут запросто замордовать в ГПУ, превратив ворущий от боли истерзанный комок человеческой плоти. Нет, его самого пока не били, даже не грубили, не оскорбляли. Обхождение очень вежливое, тут все удивительно. Ведь их вождь, Сталин, своих командиров, да что там, даже советских фельдмаршалов, расстреливал целыми группами. Что для него плененный немецкий генерал? Эрих фон Манштейн чуть искоса посмотрел на сидящего перед ним на откидной полке офицера с малиновыми петлицами на отложном воротнике гимнастерки. Фуражка с таким же по цвету околышем, темно-синей тульей. Расшитый золотистой нитью шеврон на рукаве. Меч на щитке с терпом и молотом. Важная деталь советского герба, что у большевиков символизирует государство, пролетариата и крестьянство. Впрочем, в Третьем рейхе такому антуражу придавали серьезное значение. Те же рабочие праздники по указу фюрера было принято с размахом отмечать. И новое знамя Германии такое же красное, как у большевиков в России. Генерал покосился на решетку, что перегораживала маленькое купе без окна. Там стоял еще один сотрудник советского ГПУ, в точно такой же униформе, только вооруженный пистолетом, кабура с которым оттягивала поясной ремень. Внимательный, собранный, с цепким взглядом пса, который ни на секунду не отводил глаз от плененного генерала и молчаливый, как и его товарищ. За добрый час оба конвоира Манштейна не произнесли ни одного слова. Наверное, им просто приказано начальством не отвечать на вопросы, но вести себя вежливо и предупредительно. Манштейн взглянул на маленький железный столик, прикрученный к стене. Там лежала пачка русских папирос с изображением европейской части России. Название удивило еще вчера когда важный чин ГПУ с ромбами в петлицах и странно звучащим для немца званием «Старший майор» подарил ему эту пачку папирос Беломор-канал, Монштейн, как офицер генерального штаба, прекрасно знал, что этот канал большевики прорыли, чтобы соединить два моря — Балтийское и Белое. Задействовали на строительстве огромное число заключенных. Может быть, этим их старший старшего намекал ему, что если будет упрямиться, то отправится отрывать какой-нибудь далекий и глубокий водоем. Русские постоянно что-то копают и очень любят лопаты, которыми даже их генералы, как мясники, дерутся в рукопашных схватках, будто нет старого проверенного граненого штыка. Бите, Русский офицер перехватил взгляд Монштейна и медленно достал из кармана Галифе коробок спичек. Генерал вытащил из коробки папиросу, уже привычно смял картонный мундштук и закурил. Табак был неплохим, вполне соответствовал германским сигаретам. Это говорило о многом. Если русский командарм курит жуткую кислятину, напоминающую эрзац табак прошлой войны, где немецкие химики пропитывали раствором никотиновой кислоты бумагу, то ему выделили целую пачку вполне приличных папирос а значит, придают допросам исключительно важное значение. Или вот таким образом освещают его покладистость, ведь генерал старался подробно давать ответы на все вопросы, которые ему задавали. Удивительное дело, но по ним Манштейн понял всю глубину познания русскими методов современной войны, причем гораздо больше, чем генерал, совсем недавно назначенный начальником штаба целого фронта, от достаточно подробных ответов. В первую очередь плененного расспрашивали о тактике Блицкрига, молниеносной войны, боевых действиях на территории СССР не просто самих танков, а панцерваффе, бронемоторизованных войск. Затем последовали вопросы о количестве и штатном составе германских дивизий, типах и ТТХ бронетехники. Сказать, что Манштейн был удивлен вопросами нельзя, скорее потрясен. Старое изречение императора Наполеона о русских генералах целиком и полностью подтвердилось. Ведь если военный не читал работу быстрого гейнца, а так звали в германской армии создателя панцерваффе генерал-полковника Гудериана, о танковой войне, то такое его невероятное невежество губительно в первую очередь для собственных солдат. Там все четко и очень подробно изложено. К тому же зачем спрашивать тактико-технические характеристики немецкой бронетехники, если перед самой войной советом ее продали для детального ознакомления, причем самые новейшие образцы, только что поступившие на вооружение германского вермахта. Невероятная костность, самонадеянность и пренебрежение, отсутствие настоящего неподдельного должного интереса к своему профессиональному ремеслу у русских полководцев обернулось для них чудовищным разгромом в первых приграничных сражениях. Манштейн отвечал предельно откровенно на вопросы, Назвал точное число дивизий в группе армии «Север», даже дал краткую характеристику германским генералам. Раскрыл штатный состав пехотных и моторизованных соединений, сообщил о примерном числе авиации и танков. Внутренне, еле сдерживая горький смех, говорил одну, как говорят сами русские, «голую правду». Хотя сам искренне недоумевал еще в прошлую войну, как истина может быть обнаженной. Если информация правдива, Тогда она является верной по своей сути. Ведь в противном случае ее нужно называть иначе. Почему же так себя повел? Ведь согласно присяге, немецкий генерал не имел права сообщать такие сведения противнику. Он так бы и поступил раньше, если бы не долгий разговор с русским командармом Гловадским, который потряс Эриха Манштейна до глубины его души. Слишком невероятной показалась открывшаяся перед ним истина. Одновременно пришло понимание того, что если русские до сих пор терпят на фронте поражение, то сами просто не верят тому чудовищному объему информации, которым легко оперировал тот загадочный генерал. А значит, ему тоже не поверят, когда он скажет правду и ничего кроме нее. Русские просто решат, что немецкий генерал скрывает от них важные вещи, надев на себя маску откровенности. Их начальник штаба, судя по его глазам, не доверял полученным от Манштейна сведениям, который тот знал по своему положению. Брошенные на Ленинград 29 германских дивизий не могут являться достаточной силой для успешной операции. Можно принять их за первый эшелон, за которым будут двинуты огромные резервы, которых у вермахта просто нет. Да и откуда взяться им, если число дивизий напрямую зависит от численности населения Рейха? То же самое в танках. Их русские уже уничтожили в своих сводках больше двух тысяч. Хотя в четвертой танковой группе Гёпнера их было чуть меньше семи сотен. И как можно поверить, что в своем составе Люфтваффе имеют примерно такое же число самолетов, когда они захватили полное господство в небе, уничтожив в небе и на земле вдвое большее число боевых машин красных? Что могут сказать русские, услышав полностью правдивые ответы на свои вопросы? Ясное дело, пленный немецкий генерал им не врет, но сильно искажает факты, скрывает подлинные силы напавшего врага. Но раз он заговорил, то теперь из него уже можно полностью выбить подлинную правду. Странное русское изречение холодком опалило тело. Монштейн знал его настоящий исторический смысл, который с лукавой улыбкой на губах раскрыл перед ним этот чуточку безумный русский командарм. Ведь прямые потомки диких московитов никогда не верили честному благородному слову даже опоясанных рыцарей, потому что сами всегда подлогали и потрясали всех своих врагов мерзким, истинно-византийским коварством и неимоверной монголо-татарской жестокостью. Так истинно и у них считались слова человека, подвергшегося изуверским и бесчеловечным пыткам, садистского битья по обнаженному телу, сплетенным из просоленной кожи кнутом, который московиты называли «длинником», Вот что такое их настоящая подлинная правда. А про всю подноготную истину и знать не хочется. Само это слово способно повергнуть в ужас даже видавшего виды солдата, прошедшего ни одну жестокую войну. Русские совершенно не изменились за прошедшие века, наоборот. Их большевики, совершившие на немецкие деньги в 1917 году свою революцию, правят жестокой диктатурой пролетариата, истребляя всех несогласных, пусть даже и в прямой ущерб себе, чего только стоит проведенные четыре года назад тотальная чистка в их Красной Армии, когда репрессировали чуть ли не четверть собственных генералов и офицеров. Не в этом ли причины столь удивительных побед вермахта? Он им расскажет все, что знает, кроме одного. Того, что недавно услышал от этого демона в человеческом обличье, пришедшего из будущего. Вот такому ни один здравомыслящий человек просто не поверит. Сотрудники ГПУ тоже люди и решат, что немецкий генерал сошел с ума или принялся нагло клеветать и врать. А это чревато самыми негативными последствиями, о которых и думать не хочется. Пусть все идет, как идет. Время покажет.